Природа любит и ласкает таких людей. Она вознаградит Птицына не тремя, а четырьмя домами, наверное, и именно за то, что он с самого детства уже знал, что Ротшильдом никогда не будет. Но зато дальше четырех домов природа ни за что не пойдет, и с птицыном тем дело и кончится. Совершенно другая особа была сестрица Гавриила Родолеоновича. Она тоже была с желаниями сильными, но более упорными, чем порывистыми. В ней было много благоразумия, когда дело доходило до последней черты. Но оно же не оставляло ее и до черты. Правда, и она была из числа обыкновенных людей, мечтающих об оригинальности. Но зато она очень скоро успела сознать, что в ней нет ни капли особенной оригинальности. И горевала об этом не слишком много. Кто знает, может быть, из особого рода гордости. Она сделала свой первый практический шаг с чрезвычайной решимостью, выйдя замуж за господина Птицына. Но, выходя замуж, она вовсе не говорила себе подлечить, так уж подлечить, лишь бы цели достичь», как не приминул бы выразиться при таком случае Гаврил Арделеонович. Да чуть ли и не выразился даже при ней самой, когда одобрял ее решение, как старший брат. Совсем даже напротив, Варвара Ардалионовна вышла замуж после того, как уверилась основательно, что будущий муж ее человек скромный, приятный, почти образованный и большой подлости ни за что никогда не сделает. О мелких подлостях Варвара Ардалионовна не справлялась, как о мелочах. Да где же и нет таких мелочей? Не идеалы же искать. К тому же она знала, что, выходя замуж, дает тем угол своей матери отцу братьям. Видя брата в несчастье, она захотела помочь ему, несмотря на все прежние семейные недоумения. Птицын гнал иногда Ганю, дружески, разумеется, на службу. «Ты вот презираешь и генералов, и генеральство», — говорил он ему, иногда шутя. «А посмотри, все они кончат тем, что будут, в свою очередь, генералами. Да так увидишь». «Да чего они берут, что я презираю генералов и генеральства», — саркастически думал про себя Ганя. Чтобы помочь брату, Варвара Ардалионовна решилась расширить круг своих действий. Она втерлась к Япончиным, чему много помогли детские воспоминания, и она и брат еще в детстве играли с Япончиными. Заметим здесь, что если бы Варвара Ардалионовна преследовала какую-нибудь необычайную мечту, посещая Япончиных, то она, может быть, сразу вышла бы тем самым из того разряда людей, в которых сама заключила себя. Но преследовала она не мечту. Тут был даже довольно основательный расчет с ее стороны. Она основывалась на характере этой семьи. Характер же Аглаи она изучала без устали. Она задала себе задачу обернуть их обоих, брата и Аглаю, опять друг к другу. Может быть, она кое-чего и действительно достигла. Может быть, и впадала в ошибки, рассчитывая, например, слишком много на брата и ожидая от него того... Чего он никогда и никоим образом не мог бы дать. Во всяком случае, она действовала у японченных довольно искусно. По неделям не упоминала о брате, была всегда чрезвычайно правдива и искренна, держала себя просто, но с достоинством. Что же касается глубины своей совести, то она не боялась в нее заглянуть и совершенно ни в чем не упрекала себя. Это-то и придавало ей силу. Одно только иногда замечала в себе, что и она, пожалуй, злится, что и в ней очень много самолюбия и чуть ли даже нераздавленного тщеславия. Особенно замечала она это в иные минуты, почти каждый раз, как уходила от японченых. И вот теперь она возвращалась от них же и, как мы уже сказали, в прискорбной задумчивости. В этом прискорбии проглядывала кое-что и горько насмешливое. Птицын проживал в Павловске в невзрачном, но поместительном деревянном доме, стоявшем на пыльной улице и который скоро должен был достаться ему в полную собственность, так что он уже его, в свою очередь, начинал продавать кому-то. Поднимаясь на крыльцо, Варвара Арделеоновна услышала чрезвычайный шум вверху дома и различила кричавшие голоса своего брата и папаши. Войдя в залу и увидев Ганю, бегавшего взад и вперед по комнате, бледного от бешенства, и чуть не рвавшего на себе волосы, она поморщилась и опустилась с усталым видом на диван, не снимая шляпки. Очень хорошо понимаю, что если она еще промолчит с минуту и не спросит брата, зачем он так бегает, то тот непременно рассердится. Варя поспешила, наконец, произнести в виде вопроса. «Все прежнее?» «Какое тут прежнее?» — воскликнул Ганя. «Прежнее? Нет, уж тут черт знает, что такое теперь происходит, а не прежнее!» Старик до бешенства стал доходить. «Мать ревет. Ей-богу, Варя, как хочешь, я его выгоню из дома. Или... или сам от вас выйду!» Прибавил он, вероятно вспомнив, что нельзя же выгонять людей из чужого дома.